Вот снова содрогается земля, разрывы вокруг, я лежу на спине, мысли тяжело катятся из-за контузии, но, ухватив лежавшую рядом винтовку за ремень, я вдруг рукой наткнулся на другие лямки. Там вещмешок лежал. Хм, в прошлый раз я его не заметил. И вот так на ощупь, помня, что слева от меня воронка, пополз к ней, пока не нащупал вывернутый край почвы, и не скатился вниз. Винтовку и вещь мешок отложил, протирая лицо и очищая глаза. Потом жгут на ногу. Задумался и сплюнул. Это контузия виновата. Какого черта я это все тащил, если это все скоро уничтожит спонтанная инициация, что я хочу провести? Точно контузия. Дальше два удара по раненной ноге. И есть спонтанная инициация. И пока я плел детскую сетку, медитировал и убирал контузию, доприживлял да кость и раны, процентов на 50, главное, чтобы уйти мог, а потом, выбравшись из воронки, поспешил прочь, подальше от луга, откуда немцы появятся. Хромал и размышлял. И понял, где моя ошибка была. Нужно было ликвидировать первым Николая II, правителя России. В основном он и есть причина поражений и бед России. Как-то мне раньше эта идея не приходила в голову. А почему? Сам не пойму. Закладка на разуме о нем так не думать. Не думаю. Я бы заметил все же опытный маг. Точнее, сознание опытного. Но за ликвидацию верхушки правительства Японии и Англии мне бан. И другое испытание. Что за убийство императора российского будет? «Даже не знаю. А если поговорить с ним, описать, что с Россией случится?» «Как государь он не очень хорош, но все же за государство радеет. Может, послушает?» «Стоит подумать. Решено. Этот второй квест пущу на «Поговорить». Не выйдет, то третий на ликвидацию. И пофиг на бан». Я не напрашивался на испытания. А пока шел, крутил головой... Позади вдали вроде точки солдат появились, уже цепь пошла, а вокруг только земля и пыль, тела погибших солдат в пыль. Даже формы нет, обнаженным шел. А сама вспышка не вышла большой, километр и чисто. Но и тел тут особо не было. Хромая, я уходил, поглядывая вокруг, а приметив у кустарника лежавшего убитого русского унтер-офицера, похромал к нему. Тут и форма, и оружие. Открыв глаза, я несколько секунд смотрел в потолок морга и, аккуратно сев, наконец-то мое родное тело Шейна де Монтегю, декана факультета магии письма. И так просто вернуться было? Черт, 15 квестов с русско-японской, и два с империалистической. Николая я банально выкрал, всех усыпив ночью во дворце, как до столицы добрался и на борту небольшой яхты, что взял в аренду, два дня с ним общался, представившись попаданцем из будущего. Подробно описал, что помнил. Не так и много, но я жути напустил, частично придумав разные ужасы. Помнил, как его семью расстреляли революционеры, что взяли власть. В общем, вина его и только его, что вступил в эту войну. Ну и остальное. За три дня неплохо пообщались. В столице паника, государь пропал, военное положение ввели, комендантский час. Я его отпустил, выдав лодочку, сам на веслах доплывет. А тут тубус мне в руки упал, думал новый бан. А это информация, что я прошел испытание и оказался в своем теле. А мораль всего испытания такова, кем бы ты ни был, ты лишь мелкая сошка. Реально все решает тот, кто сидит на самом верху. Я, наконец, это понял и прошел испытание. Аккуратно сев, все же мое тело несколько лет лежало без движения, сейчас наверняка сигнал идет в комнату лекарей при клинике Академии, и сюда дежурные несутся. Так что торопиться я не стал, просто сел, свесив ноги с лежанки, и ждал. Одежды не было, простынкой накрылся. То, что Стазис работал, не волновало. Он специальный, медицинский. Тут двери открылись, и забежало две девушки и парень. Ну, так и есть. Два стажера и один наставник. Судя по знакам на мантиях. И стали со мной работать, расспрашивая, что там и как. Помогли мне встать, продиагностировали, покормили и вывели. Сначала в клинику, там довольно долго изучали. Заодно узнал, что ровно 9 лет проходил испытание. Это довольно долго. Средняя продолжительность прохождения 2-3 года. Был уникум, прошел за 5 дней, и второй наш ректор, 200 лет идет, но про него я говорил не раз. Еще не вернулся, я уточнил. Пока мной занимались, сам себя проверил. Вся моя память на ауре и знания на месте. Хранилище тоже. Только опыт за эти 9 лет получил и ничего не потерял. Из академии ошли уроки, учебный год к концу подходил, скоро летняя практика, я рванул домой. А на его месте пустырь. Значит, система самоуничтожения дома сработала. Пришлось идти в мэрию, потом в полицию. Никто не пострадал, тут претензий ко мне не было. Почему сработала система самоуничтожения, никто не знал. Супруга моя развелась, такое можно, если признать мужа временно недееспособным. К сожалению, на момент прохождения испытания признать меня им вполне возможно. Она участок хотела продать, но вот не смогла. Моя подпись нужна. Я владею, а не она. Сейчас закончила академию и уже с новым мужем где-то живет. Участок я продал мэрии по минимальной цене. Этого достаточно». Дальше поторопился собрать совет деканов, мы заменяли настоящего ректора, пока его нет, и я попросил снять меня с деканства. Мол, планы изменились, научной работой займусь. Тем более, пока я испытания проходил, меня заменял преподаватель, что считался исполняющим обязанности декана. Вроде и тот согласен, должность декана давала немало плюсов, но другие деканы кривили лица и не давали добро. А поторопиться была причина. Через 4 дня закончится пара экзаменов, и перед летней практикой будет проходить выбор для испытания. Попасть под это дело во второй раз я не желал, мне хватило. Да я вообще этот мир собрался покинуть. И то, что в испытании 9 лет провел, то я там не отдыхал, а выживал и воевал. Совет так и не дал добро, что меня разозлило до зубовного скрежета. «Да, я помню про порталы. Поищу. Есть на примете пара. Если живы, могу уйти в другой мир. Только вот выбор провидец, амулет божественного уровня, поверьте, он меня на арену из другого мира выдернет. Единственный выход, чтобы соскочить, это выйти из состава работников Академии. А эти уроды не жалеют этого. Из 22 деканов 9 воздержались, и 7 было против». Когда голосование прошло, я достал блокнот и стал записывать их имена. «Что вы делаете?» — подошел исполняющий обязанности ректора. «Это новый сменил того, с кем я общался, когда вдруг попал под выбор. Записываю своих врагов для последующего уничтожения», — рассеянно ответил я, заканчивая вносить данные седьмого, последнего из деканов. «Вы так серьезно восприняли отказ?» Ну что вы, эти деканы хотят как лучше, и терять отличного мага магии письма они не желают. Тем более без вас факультет откровенно скатился в отстающие. Не волнует. Через четыре дня новый выбор, и я не хочу под него попасть. Чуйка верещит, что так и будет, а я привык ей верить. А, точно. Был случай, как один преподаватель дважды проходил испытания. После этого он тоже сразу уволился. Это, кажется, было шестьсот лет назад. Семьсот, — поправил я того. И, кстати, это не чуечка, а предвидение. Вам нужно записаться на факультет шаманства и духов. Там ваша чувствительность повысят и раскроют в полной мере. Спасибо, обойдусь. Если мне повысят чувствительность, я и духов буду видеть, привидений. Еще не хватало на толчке сидеть и вести философские беседы с каким покойником. Они же болтливые до да жути. Или получать совет во время секса. Так дома маги первым делом от духов защищают, удивился тот. А в походе? Подловили, не все так делают. И все равно не стоит горячиться. Я вот тоже против вашего ухода. Я на это только дернул недовольно плечом и записал его данные. Восьмым. После чего направился к выходу. Была еще возможность, раз деканы большинством голосов были против, за только шестеро, то можно попробовать напрямую к ИИ Академии обратиться. Правда, шансы 50 на 50. Попробовал, и нет, он тоже не отпустил. Я уже серьезно раздумываю, как разрушить Академию до основания вместе с ИИ и Божественным Амулетом. Заняв на территории Академии коттедж для деканов, тут поселок на территории, Писал воспоминания по испытанию. Должен написать обзор и сдать в архив. Едва успел до нового выбора. А соскочить я так и не успел. Что я скажу? В этот раз я встретил выбор во всеоружие. Раньше не готов был, а тут с ауры в память перевел многое из того, что мне может пригодиться при испытании, чего я лишен был в прошлый раз. Ну кто бы сомневался. Один из трех белых огоньков остановился надо мной и загорелся желтым. Меня тут же и выбило из тела. Вот только я испытывал злорадную радость. Под видом написания отчета об испытании «Там пустышка», я готовился к выбору. Понятно, если бы он на мне не сработал, то ничего бы не было. Но если бы сработал, не злите мага, особенно не доводите до полного бешенства декана факультета магии письма у которого переизбыток творческой жилки. У меня много разных изобретений. Вот пара-тройка и пригодились, и я их испытаю на себе. Если бы было время подумать, переосмыслить, может, и передумал бы, но я дышал бешенством эти четыре дня, эмоциями жил и готовился, еще больше себя заводя. В общем, я кинул всех. Сейчас я поясню, что сделал за эти двое суток, даже не спал, Магия себя поддерживал, но, к счастью, успел. За время испытаний я более-менее разобрался, как работает выбор и само испытание, и чтобы сойти с этого пути, не доводя до конца, то есть не проходя испытания, нашел некоторые лазейки. Так вот, амулет испытаний, он привязан ко мне во время выбора двумя способами. Мое тело в морге, и при инициации в новом теле тубусом, ставится дополнительная метка на новое сознание. Дальше метка остается до конца испытания, сколько бы ты раз не проходил квесты. Нужно убрать то, что на меня может влиять. И все. Я соскочил. Да, еще навязанный дар, он тоже наверняка имеет привязку. Но если удалить дар, а это возможно, потом купить новый, например, целителя, то, меняя новые тела, я снова стану магом-целителем. Основным телом и магией я не являюсь деканом и не являюсь тем, кто попал под выбор. Надеюсь, мозги у ИИ спекутся, пока он меня ищет. К этому я и готовился. Еще связался со своим бункером на спутнике. Там порядок. Местные маги до него не добрались. Корвет тоже там. И отдал приказ на консервацию. Этот мир я найду и верну свое имущество. Заодно деканом отомщу. Задерживаться не буду. Ладно, что я сделал, почти всю информацию из ауры ужал, в основном это заняло трое суток, и сохранил в памяти. Долго эти скрытые плетения не удержу, но после того, как в новое тело попаду и проведу инициацию, то распакую на новой ауре. Далее, при моем перемещении, тело Шейна де Монтегю сгорит адским пламенем на арене, никто рядом не пострадает, От тела останется горстка пепла, лишив магический ИИ возможности влиять на меня через него. Тубус использовать не буду. Дальше, пока буду проходить квест, при этом создавая амулеты, например, сокрытие ауры, потом поиска и открытия порталов, как сделаю, просто уйду и все, ИИ меня потеряет. Вот такие дела. Неожиданно! <свят> прохрипел я, осматриваясь. Полутемный зиндан, поломанное тело Андрея Истомина, в котором я находился, рядом лежал Олег и хрипло дышал с бульканьем. Вот уж чего не ожидал, так это того, что все повторится. И, и что сломался? Отбросив тубус, что был в руке, даже задания читать не собирался. Я стал кричать и звать обреков, пока те не появились. Дальше, обещая им горы золота, смог убедить поднять меня наверх и оттащить от Зиндана, посадив на плоский камень. Хм, обычно сажают на невысокий заборчик, а тут даже подальше отнесли, ближе к роднику. Это что, так золотом заинтересовались? Так я и в прошлые квесты обещал немало. Ладно, пора проводить инициацию. Время терять нельзя. Так что, как я умастил свою пятую точку на камне, то ударил левой рукой по ребрам, еще раз, еще, и только с третьего раза произошла спонтанная инициация, когда у меня от боли уже мушки перед глазами плавали, и я едва сознание не потерял. Главное прошло, что уже радует. Дальше, поглядывая по сторонам, стал выделять из пальцев магические линии, Плохо видел, магическое зрение еще не заработало. Эта мана, разлитая вокруг, подсвечивала. И быстро сплел сетку, накинув на себя. Ужалось? Отлично. После этого медитация до половины источника и первым делом плетение диагностики, оно всегда первое, на ауре его сохранил, и вторым малое исцеление, тоже на ауру. После диагностики использовал исцеление пустил на ребра и, вправив одно, приживил все три процентов на тридцать и приживил сломанную кость на ноге. На колено уже не хватило. Тут я похромал до родника и жадно напился. То, что обнажен, день вокруг и меня издалека видно, мне не мешало. Сейчас Олега подлечу и начну распаковывать плетение с ужатой памятью и знаниями, размещая на ауре. Чем и занялся. Сначала, пока мана разлита в округе, после инициации, и помогает видеть магические линии, я торопливо сплел разные простенькие плетения и закреплял их на ауре. Когда заработает магическое зрение, не знаю. От нескольких часов до нескольких суток. Обычно не больше суток ждать. Вот и пользовался моментом. Так что на ауре закреплено было семь плетений. Восьмой сплести не успел. Мана растворилась, и линии, что выделял из пальцев, я больше не видел. Вот что это за плетение. Лекарский диагност малого исцеления, личного климат-контроля, сонника, охраны лагеря, сканера и ночного зрения. Только после этого, сильно хромая, Я сблизился с ямой Зиндана, медитировал на краю до полного и, использовав диагноз, узнал, как там Олег. Он на грани, но еще жив. И остатки маны, оставив 5% в источнике, пустил на его лечение, стабилизировав его состояние. Олега тут буду восстанавливать. Матушка меня потеряет, как покину этот мир через портал, хоть один сын в живых останется. Дочка не в счет. Дальше снова медитация до полного. Там окончательно вылечил себе сломанную ногу и колено, хоть ходить нормально смогу. Сначала к роднику, напившись, потом к дальнему сараю, к леднику, за припасами. Вот так до наступления темноты и лечился. Почти все раны убрал, да и большую часть синяков. Едва успел к наступлению темноты. Олега тоже хорошо подлечил но держал под искусственным сном. Дальше медитация и начал распаковывать плетение, где хранилась моя память и знания с опытом, размещая на ауре. Дело туго шло, но ведь шло. К счастью, казаки были, шли по тропе. Я время от времени проверял. Что дальше? А дальше по старому сценарию. Оставил Олега в больнице Владикавказа Вернулся к селу, поправив материальное положение. Хранилище уже сделал, еще до появления казаков. Схема рунной цепочки была в моей памяти. Что суда от шейна перенес? Развернул. Дальше Севастополь. Прошение о переводе. Рапорт. Имение матушки. Она с помощью выданных средств хорошо развернулась. Домик купила в Москве. «Меня вызвали в столицу на Рюрик, старшим артиллерийским офицером направляют, во Владивосток. Орден Святой Анны, Аннинское оружие, все то же самое. И в этот раз я снова получил Лену, когда наш отряд захваченных итальянцев завел в порт. Даже был один выход на охоту, и тут американца-рефрижератор с говяжьими тушами и британца с пушками взял». На мой взгляд, именно в этом квесте цепочка событий самая идеальная. Так как я все знания и опыт перевел на Ауру, то имел готовые разные плетения, зная и создавая основы для амулетов и артефактов, и внедряй. Сначала в мастерской на борту Рюрика создавал, потом у механиков Лены, так что запас сделал. Думаю, понятно, что все они подручное управление, без приписки к Ауре. После первого рейда команда Лены отдыхала, «Хотя я уже новый приказ получил, через четыре дня выходим, будем сопровождать нашими наносцы и чистить море от браконьеров, китобоев, там не только японские, но и американские работали». Время было, так что прямо на палубе, усыпив всех мощным амулетом сонника, начертил пентаграмму, установив где нужно амулеты и провел процедуру изъятия дара. «Убрал в специальный сосуд, что может хранить такую вещь». «Недолго, но может». «Что дальше?» «С утра я направился в город, а крейсер мой стоял у причала военного пирса. Тут чистая вода. Спустился по трапу, и ты на суше, и ушел в город. Посетил штаб отряда, переждал последние рапорты, наградные. Обычная бюрократия. У капитана ее много» а прежде чем вернуться на борт, решил погулять. А через 10 минут в городе вдруг началась стрельба, которая быстро стихла. Ближайший патруль армейцев, что добежал первым, обнаружил тело капитана второго ранга, Истомина, командира Лены, уже хорошо известного в городе из газет, что лежал на снегу, сжимая в руках по ногану, а рядом тела четверых местных жителей, китайцев в которых чуть позже опознают японцев. Это была их агентурная сеть. Они тоже с оружием, похоже, уничтожили друг друга. За всем этим я наблюдал со стороны, лежа на животе, на волчьей шкуре, накрывшись белой простыней, амулет дальнего видения показывал все как на ладони. Я нашел парнишку, что был схож со мной фигурами, из местного криминалитета, выкрал и несколько недель... Создавал из него мою копию, со всеми шрамами и родинками, агентуру вычислить помог глаз. Да и по другим квестам я их знал полностью. Дальше переодел двойника в мою форму, запасная, повседневная, копии наград, на боку офицерская сумка. Тут так планшетки называют. Внутри список японской агентуры в городе. Тут и в Порт-Артуре. Эти четверо есть. «Пусть думают, что капитан второго ранга Истомин получил от осведомителя эти списки, а японцы узнали и послали убийц. Да и матушке Андрея, будет к кому на могилу ездить. Не хочу, чтобы Андрея считали пропавшим без вести. Этих четверых застрелил я из наганов, нашпиговал свинцом, другое оружие пострелявшее японцам в руки вложил, из них выпустил пули, что в теле двойника». Сами тела в хранилище и сюда. Разложил живописно, как будто бой шел, на крышу здания петарды закинул, шнур горит минуту и поспешил скрыться. Так что успел на лыжах отбежать и с километра наблюдал за переполохом у всех пяти тел. Впрочем, недолго. Думаю, понятно, что я все это затеял не просто так. Да, все вокруг Владивостока мной уже исследовано. Портал всего один нашел, да и тот мерцающий, потому и торопился. Разведку проводил, с той стороны воздух чистый и радиации нет, не мертвый мир, так что покинул холм, открыл портал амулетом и ушел в другой мир. Обломитесь декана Академии и магический ИИ. Я соскочил. Оказавшись в новом мире, я сразу осмотрелся, пытаясь понять, что это за мир. Скорее всего, тоже ветка Земли. Тут также был день, как и в прошлом, что подтверждало, это тоже Земля. Если совпадение по световым суткам, там разница в несколько часов может быть, то значит точно одна ветка. Хотя если другая ветка может и совпасть, такое тоже нередко. Так что это первый признак ни о чем не говорит. Второй... Вокруг высокий заснеженный хвойный лес с буреломами. Похоже, тайга. Визуально я видел вокруг, но от силы метров на 50. Кстати, портал за мной схлопнулся. Я проверил амулетом поиска, точно перестал существовать. Значит, совсем старым был. До этого я новый мир не изучал, только открывал, чтобы руку сунуть и пробы воздуха взять. Это было за две недели до побега. Как раз в рейд собрались уйти. «Да, завещание я оформил на матушку. Счет в банке, туда призовые уйдут. Любая помощь ей финансовая точно пригодится». «Ладно, не об этом речь сейчас. Нужно выбираться». Определившись, где юг, банально достал компас в медном корпусе и глянул, куда стрелка показывает, и двинул на юг, надев лыжи. «Когда-нибудь выберусь к людям. И, надеюсь, тут время не динозавров». Впрочем, некоторые амулеты из хранилища я достал, активировал на своей ауре. Аурное хранилище я удалил. Аура волновалась, когда дар убирал, поэтому я заранее создал несколько амулетов в хранилищ, два медальона и четыре в виде браслетов, и говоря, что убирал в хранилище, тела японцев и двойника, или амулеты, я имел в виду, конечно, амулет хранилища, а не то, что на ауре. Его не будет, пока новый дар не получу, и он не стабилизируется после пересадки. А для этого мне нужно найти мир, где магов гнобят, или где одаренные с даром целителя считаются бракованными. Последнее лучше всего. Сменяю дар целителя на тот, что у меня был. Он станет обычным одаренным, сможет познавать местное магическое искусство, а я с его даром снова стану целителем». Так что на ветке земли я задерживаться не собираюсь. Нужно добыть транспорт, желательно воздушный. А то на своих двоих ходить, порталы искать — это долго. С чего-то же надо начать, и иметь хоть какой-то транспорт. Пока шел, уверенно двигаясь по лесу, обходя труднодоступные места, вроде бурелома, то прикидывал свои шансы. Амулет поиска работал, нового портала вокруг пока нет, Будем искать. Размышлял о другом, о том, сможет ли меня магический ИИ найти. Образец моей крови у него был. При вступлении на должность декана шла полная привязка. Образцы магии, крови, души и ауры сдавали. Так что при испытании все это должно прописываться. Прошлое тело я уничтожил, так что сразу исключаем магию крови, образец магии и, возможно, души, Потому как на испытания, это общеизвестно, отправляют только сознание. Остается аура, и то сомневаюсь. Сейчас с удаленным даром я и по этому поиску ударил. А как новый дар будет, так совсем меня не найти. Однако магически Ии мог взять образцы у Андрея Истомина при моем заселении в него. Мог? Не думаю, но не исключал такого. Поэтому нам активен амулет что скрывал от любых поисков, даже по поиску духов. Поэтому стояла полная надежда, даже уверенность, что я действительно соскочил. Только нужен новый дар, и чем быстрее, тем лучше. Поэтому нигде не задерживаемся без острой необходимости и рвемся в те миры, где я смогу добыть дар, добровольно переданный. Это обязательное условие». Конечно, если мир попадется другой ветке, например, содружество. Ясное дело, задержусь, техники добыть, чтобы вот так на лыжах не бегать. Но это так, побочные дела при поисках нужного мира. Знаете, на эмоциях можно многое совершить, о чем потом будешь жалеть. Со мной так было, когда решил пойти на перекор решению выбора, повторного замечу. Я уже все обдумал и осознал, но знаете что? Я не сожалею, что шел на пролом, пока не скинул это ярмо и не вырвался, уйдя в другой мир. Так что, поверьте, если сначала на эмоциях решил, то дальше развил и исполнил в трезвом уме и с холодной решимостью довести дело до конца. И до конца я еще не дошел, а только на полпути к этому. Все закончится, когда я снова в том мире побываю, где Академия, и заберу свое имущество со спутника. Больше я в том мире не появлюсь, это факт. Ладно, оставим прошлое истории. Сейчас меня больше волнует и интересует настоящее. Я хорошо подготовился к путешествиям на все времена года. Сейчас нужно зимнее снаряжение. Оно есть у меня. Одежда уже на мне, лыжи с палками, в открытой кабуре браунинг, потом палатка с буржуйкой, койка, матрас и постельная. На сладкое. Стационарный амулет климат-контроля. То есть выжить в тайге мне несложно. Запасы воды, продовольствия тоже были. Вот следов людей вокруг я не видел, внимательно искал. В небе низкие тучи, вот-вот разродятся снежным бураном. Следов на свежем снегу хватало, но это местная живность. Зайцы, лисицы, пара волков утром пробежала. Лося был след одиночный. Вроде куница оставила след, свежий. Сканер показал, где укрылась. Это пока все, что видел. Человека не было, даже следов на деревьях. Может, просто далеко от жилищ? Не знаю. Однако все равно внимательно вокруг поглядывал. Оружие под рукой, если что, выстрелом отпугну. Двигался с двумя остановками для отдыха и одним для приема пищи. У меня обед по расписанию. По времени я уже определился, в этот мир вошел, когда тут было около часу дня. Так что уже через два часа темнеть начало. И достав лопату для уборки снега, за пять минут очистил участок рядом с высокой елью и достал палатку. Она уже собрана, осталось натянуть восемь бечевок, подвес четырех углов, и закрепить, пока буржуйка внутри палатки жарко горела, дымок из трубы шел, Я снял лыжи, воткнув в сугроб, и прошел в палатку. Успел, как и думал, снаружи пошел густой снег. А тепло тут, Ямулет амулет климат-контроля поддерживает комфортную температуру, поэтому снял верхнюю одежду. А то, что буржуйка работает, то амулету легче. Мана из накопителя меньше тратится. Ночью расход больше будет, когда огонь в буржуйке потухнет, так что экономия — это то, что нужно. У меня всего два амулета зарядки. Тем более на буржуйке я готовлю горячую пищу, если желание есть. И воду в чайнике вскипятить можно на ней. Там наверху специальная подставка для утвари. Чайник с водой действительно поставил, но ел из своего, из запасов готового и горячего. А потом долго приписывал к себе разные амулеты, два боевых артефакта, настроил и активировал амулет охраны лагеря. К вечеру, почитав книгу, раздевшись до белья, спокойно себе уснул на койке. Отдыхать буду. Да, забыл сказать, как палатку установил, то сразу на зарядку один пустой накопитель поставил. Нечего время терять. Там трое суток на этот накопитель уйдет. Было еще шесть пустых разряженных накопителей, но второй амулет зарядки не доставал. Они мешать друг другу будут. Если оба использовать то на расстоянии метров пятьдесят между ними не меньше, чтобы конфликта не было. К людям я вышел только на третий день. Сначала вырубка попалась, потом утоптанная тропинка, похоже, ходили в валенках, следы схожи, и вышел к поселению. Полуземлянки, нищета, люди в одеждах из шкур, на ногах кожаные поршни на меху. Тут, похоже, вообще до христовое время по-другому и не скажешь. Из оружия копья, потому как луки я не видел. Поселение это я осторожно изучил издали, даже с другого берега замерзшей реки, так что по своим следам отошел из зоны видимости, да и изучал местных, укрывшись за деревом. И пошел прочь, также на юг. Амулет поиска сигнала пока не подавал. Нет, порталов не встречалось, вот и двигался в основном зигзагами, но смещаясь на юг. А тут, встретив эту реку у поселения, вырубка помогла. Я уже двинул по льду реки. Оно так легче, от берега до берега. А чтобы охватить большую площадь при поиске. Знаете, этот закон подлости, когда что-то ищешь, а оно за границей дальности. Буквально в 10 метрах мелькнуло и осталось позади. Так что пеший поиск, долгий. Я уже настроился на это. Однако на следующий день, как от поселения отошел, только переночевал и дальше двинул, то уже через час писк сигнала. Есть. Амулет поиска сработал. Нашел портал. Он только на их поиск настроен был. Так что я поспешил в сторону, куда указывал направление амулет, а когда тот назад начал показывать, понял, что проскочил. Вернулся и, выяснив, где портал висит, Визуально я его не видел, и амулет не показывал, только направление. Так что сделал круг вокруг портала, очистил ногами от снега место, дальше открыл, и первая проверка. Сунул руку и достал, проверяя ее амулетом диагностики. Специализированный, именно на такую проверку, на разные опасности. Отлично, чисто. Так что снова открыл и перешел в другой мир. А тут лето, да еще мелкий теплый дождь шел. Быстро скинув с себя все, жарко стало. Прибрав одно и достав другое, плащ накинул, осматриваясь. Плохо видно, но, похоже, лук, ромашки, головы повесили, трава зеленая, и все вокруг мокро. Накинув на голову капюшон, осматриваясь, я направился в сторону и вскоре наткнулся на деревья. Ровно высаженные, березовая посадка. А за ней асфальтированная дорога на невысокой насыпи. Отлично, хоть что-то. Правда, просто асфальт, разметок нет, и ширина покрытия невелика. Две машины с трудом разъедутся. Значит, не будущее, где Денис родился, что-то моложе. Советское время? Может быть. Тут не угадаешь, нужно разведку провести». Вернувшись к посадке, натянул тент между трех берез, достал койку и стал переодеваться в нормальную летнюю одежду. Легкие светлые брюки, белая рубаха с курткой, туфли на ноги, а то на ногах все же зимние унты были на меху. Вообще, это домашняя одежда, я ею не раз пользовался, но, надеюсь, тут она сойдет за летнюю уличную, и пошив сильно выделяться не будет. Я только переодеться успел, как услышал рев мотора, вскочил, подхватив лежащий рядом плащ, и на ходу накинув его, побежал к дороге, а там, мелькнув загоревшимися на миг стоп-сигналами, уже проехала машина. Неспешно возвращаясь, стараясь не промочить брюки, а высокую траву, я пытался вспомнить, что за машина была. Силуэт знаком, но нет, не узнаю. И память Дениса недоступна. Те огрызки, что смог сохранить, и на ауру повесить, когда шейном был, недоступны. А сейчас аура пуста. Я ведь все, что на ней хранил, тоже убрал, как и аурное хранилище. Сделал амулеты хранения информации. У меня столько накоплено, что уместилось в 42 таких амулета. А ведь память у них довольно объемная. Еще пять амулетов в запасе пока. Это чтобы не потерять все знания, опыт и память, что у меня были. Верну на ауру, когда дар целителя будет, и он стабилизируется, не раньше. Как видите, я действительно готовился к побегу из цепких ручонок магического ИИ Академии. Снова устроившись на койке, я резко сел. Это же Нива была. Но точно, она и есть. Время примерно определил. Уже легче. Из каких глубин памяти я знакомый силуэт выдернул и наименование машины, сам не понял. Но уже радует, что узнал. Дальше пообедал и лежал на койке, читал Жюль Верна в оригинале. Французский выучил, причем после второго выбора, когда стали доступны знания по созданию таких обучающих амулетов. Выучил магией. Вырубил француза, это в столице было, когда за назначением и наградой приехал. Снял память, оставил язык и письменность и закачал себе. Андрей тоже французским владел на хорошем уровне. Несколько раз в прошлых квестах меня ловили на незнание. Теперь я чисто говорил, как на родном. А книги купил там же, в столице. Неплохой сборник, надо сказать. Только завезли. А так проскочило еще несколько машин. К дороге я уже не бегал, просто отметил, что движение тут невысокое, и больше машин в одну сторону идет. Дождь начал стихать, потом ужин был, время с моими внутренними часами совпадало, уже готовился к отбою, спать лечь, когда услышал мощный рев движка и мимо проехал синий трактор с тележкой, полной сена. Было почерневшее, похоже, из прошлогодней скирды везут. Подумав, я все свернул и вышел на дорогу, уже подсыхало, Солнышко выглянуло, влажность высокая, но ничего. Двигался по обочине, и буквально через 10 минут показалась машина. Нагоняла со спины, вскоре остановившись рядом. Новенькая, красного цвета, лупоглазая. Кажется, это копейка, жигули. Выглянувший через открытое окно с пассажирской стороны седоусый мужчина, он в машине был не один, трое детей от 5 до 10 лет, Спросил, «Куда идешь, путник?» «Да в город. И мы туда же. Седай, довезу». Сел я спереди, дети сзади были, и вот так поехали по дороге до автотрассы. Водитель разговорчивым оказался. Пообщались. Оказалось, эта дорога вела к небольшому селу. От села уже грунтовые дороги к нескольким деревням. А сам мужик вез внуков к дочке. Выходные заканчиваются а у старшего завтра отъезд в пионерский лагерь. Оказалось, вез он одного, двое младших, девочка и мальчик, напросились покататься, с дедом и бабушкой в деревне пока живут. На все лето. Ну а город, до него было два десятка километров, назывался Чистополь. Мне это ничего не говорило. Уточнил, так как бы, между прочим, и узнал, что мы в Татарии. И да, тут союз. Год тоже выяснил, спросил, как с машиной. Тот с восторгом и описал, как ее покупал, в совхозе была очередь, и вот используют. Машине года нет, а купил ее в прошлом году, осенью, в 78-м. Сейчас июнь был. Все просто. Сам я представился командированным инженером на практике. Отдыхаю пока. Доехали до небольшого городка, что стоял на высоком берегу реки Кама. Пока ехали, амулет поиска так и не сработал. Не повстречались нам порталы. Я попросил высадить меня ближе к центру, мол, погуляю, прежде чем в гостиницу вернуться. Стемнело, когда мы увидели окраины города. Тот повез внука к дочке. Они, похоже, в районе с частной застройкой жили. А меня высадили у пятиэтажек. Видно, что новый район, все свежее. Да и некоторые здания еще в процессе постройки и отделки. Планы такие – переночевать и в Казань. До нее 130 километров. Там на авторынок, приобрести автомобиль и уже на нем, колеся по проселочным дорогам, заниматься поисками порталов. Оно так быстрее будет, чем пешком. А уеду на междугороднем автобусе. Тут они вполне ходят. Поэтому, уточнив маршрут у пары прохожих, за полчаса дошел до автовокзала. Там ночная кассирша была. Автобусы ночью приезжали и уезжали. Продала мне билет до Казани, но отъезд в шесть утра. А деньги добыл легко. Тут автобус стоял, проходной, дальше ехал, высадив некоторых пассажиров и взяв других. Вот у одного курившего мужичка в роговых очках и сменял простенькие часы-луковицу на наличку. Тот их купил за 20 рублей. Билет стоил 1 рубль и 32 копейки. Теперь осталось место ночлега найти. До отъезда 8 часов было. Ну, но с ночевкой я голову себе не морочил. В стороне был густой кустарник акации, я было сунулся, но там все заминировано. Видимо, пассажирам было лень до деревянного скворечника дойти, за автовокзалом. Или не видели его, сюда бежали. Пришлось подальше уйти. Там по у старого двухэтажного дома с несколькими квартирами. Расстелил подстилку, на нее одно одеяло, и, раздевшись, накрылся вторым. Амулет-будильник поставил уже по местному времени, настроив поднять за 20 минут. И спать. К слову, узнал, что сегодня 7 июня, четверг, завтра будет 8 пятница. Вовремя поднялся, быстро позавтракал, собрался и к автовокзалу. Как раз автобус подъехал. Причем и карус, красный, с белыми полосками. Не местный автобус проходной. Салон почти полный, но мое место свободное. Билет проверили на входе и велели место занимать. Ошибся, мое место занято дородной женщиной с сумками, с высокой кудрявой прической. — Гражданка, это место мое по билету, — сообщил я. Пересядьте на свое. Та даже отвечать не стала, только плечом дернула, глядя вперед. — Ну ладно, раз безбилетница, то заранее извините за полученные вами травмы и возможные переломы. Дальше я ткнул ей в шею пальцем, отчего та расслабилась, временно парализовал. Дальше, взяв ее за шиворот костюма, крепкий воротник трещал, но держал, и, держа на вытянутой руке, а у той кило сто, магией амулета силы себя поддерживал, дошел до передней двери, где, попросив расступиться двух пассажиров, у которых билет проверяли, и просто выкинул ее, не выходя. «Мое место заняла», — пояснил я кассиру и, вернувшись, где возмущенно возился мелкий мужичок, на соседнем сиденье, у окна, и уточнил у него. «Что-то сказать хотите?» В драку лезть он не захотел. Правильно оценил мои физические параметры, пока его супругу выносил. «Ты чего мою жену выкинул?» «А, заступник? Челюсть сразу в крошево? Или заткнешься?» «Я сарж тебя!» «Лет на двадцать, прояви уважение!» «К быдлу и хамло я уважения никогда не проявляю. Свалил!» Он выбрался в коридор, сумки прихватил и к жене побежал. А я занял свое сиденье. Оно у прохода было. Дальше спокойно ждал отправления. Парочка вернулась. У женщины синяк на скуле наливался. Это от удара о землю. А оцепенение я снял. Сели на последних сиденьях. Видимо, у них там места были. А со мной рядом села старушка. И отправились. Я особо за дорогой не следил. Так, дремал больше. Только когда доехали до реки, а километров 40 проехали, и на паром. Тут паромная переправа со странным названием «Мурзилка». Автобус без очереди въехал, а очередь большая была. Там я покинул салон, как и другие пассажиры. И с верхней палубы, а паром большой, Наблюдал, как нас через довольно широкую пойму на другой берег переправляли. Многие кормили разжиревших чаек, что летали и криком просили подачку. Ловили на лету, но и в воде не брезговали подбирать. А многие хлеб запасли, особенно те, что с детьми. Видимо, знали про это. Дети в восторге были. Некоторые чайки, подлетая, чуть из рук не выхватывали хлеб. Дальше уже дорога до самой Казани не запомнилась. Меня довезли до автовокзала, хотя многие сошли раньше. Время полдесятого, когда встали на стоянке автовокзала, то одна пара пассажиров ворчала, что дорога в этот раз долгая была, с задержками. На полчаса позже прибыли. Ну, не знаю, я не заметил. У автовокзала, приметив такси, все желтые «Волги», подошел к одной и спросил у шофера. Сколько до авторынка будет? Пятерка. Нормально, поехали. Обойдя машину, тот как раз двигатель завел, открыл переднюю дверь, сел, и мы сразу, стронувшись от края тротуара, развернулись и покатили куда-то в другую сторону города. Куда ехать шофер явно знал. Это хорошо. Довез до самого входа, а полез в карман куртки за деньгами. И пусто. Я даже ошарашенно замер. «Ты чего?» — спросил пожилой шофер. «Деньги пропали. Мелочь осталась, а купюр нет». «Черт, это точно тот мелкий обворовал, жену которого я из автобуса выкинул, когда, прижавшись ко мне, выбирался в проход. И наколки на пальцах были». «Это что, платить нечем?» — насторожился тот, покрутив счетчик на панели. «Да не проблема, держи золотую монету. Тут больше, но я не в обиде». Водила попробовал монету на зуб и кивнул, изучая незнакомый оттиск с двух сторон, так что я покинул салон и направился к входу на рынок. Тут были ворота, и сверху, как аркой полукругом, так и написано деревянными рейками, крашенными красной хной. Авторынок. Пройдя на территорию, осмотрелся. Ну, не такой большой, но выбор есть. Примерно полсотни машин продавалось разных. Двинул я в сторону ближайшей Нивы. Они чуть повыше, выделялись. Народ у них крутился, и более чем у остальных. Много старых было, которым лет 20 уже. Две первые сразу нет, битые, сканер показал, после восстановления. Третья новенькая, по сути без пробега, белого цвета, привлекла внимание. Подошел и отвел хозяина. Тот показывал трем кавказцам двигатель, подняв капот, И сказал тому почти на ухо, «Машину беру, но плачу золотом, слиток в 2 кило. Золото невысокой пробы, по сути техническое, на треть выше продаж, чем за машину просишь». «Золото — это добыча с контрабандистов, где я командовал Леной. Именно из их рядов двойника вырвал, что под моим видом погиб. Там контрабандисты отлили 56 самодельных слитков по 2 кило». Я нашел место хранения сканером и прибрал все. И монеты были. А причина подойти именно к хозяину Нивы, то прикинут хорошо. Я уже насмотрелся, как одеты вокруг советские люди. А у этого и материал другой, и пошив тоже. Более чем уверен, что одежда из-за границы. Усы явно ухоженные. Глаза скрывают солнцезащитные очки, тоже импортные. Такой на золото вполне соблазниться может. Однако тот отрицательно покачал головой. — Не, парень, извини. Тухлая тема с золотишком связываться. Я только за деньги продаю. — Хорошо. Я не расстроился. Дальше стал гулять. После владельца Нивы был владелец новенькой белой Волги. Это тоже в отказ. А вот владелец другой Волги, 10 лет, зеленый ГАЗ-21, ухоженная, пробег всего 87 тысяч километров. «Согласился обменять на слиток. А чего он теряет? Ему 70 лет, на пенсии давно. Он от руки написал расписку, что продал машину некоему Андрею Истомину за ту сумму, что продавал на рынке, получил слиток, который внимательно изучил, и на этом мы расстались. Поверил мне, что золото настоящее. Так я и не обманывал. Самое настоящее. Я покинул рынок на машине, личных документов нет, Оформлять и не подумаю, хотя номера были, он не снимал, но предупредил, что через пару дней сходит в ГАИ, снимет с учета. Сначала на заправку залил полный бак и две канистры, купил на рынке. Машина действительно ухоженная, на дачу тот с супругой ездил, на крыше багажник. После этого вернулся, незаметно прибрав автомобиль в одну из граней браслета и снова прошел на территорию рынка. Начал было искать следующую. Я решил закупить несколько единиц транспорта. Как ко мне подошел такой невысокий мужик в кепке и с большим носом. Я его даже вспомнил, с приятелями его осматривал, когда я с владельцем сторонки общался. Неудачно тогда. — Парень, слышал, ты золото продаешь. Могу купить. — Заинтересовал. — Где и когда? — Да прямо сейчас. Идем вот за ту будку, там и пообщаемся. Мы и двинулись за небольшое здание, непонятно чего, закрытого на амбарный замок. Больше на сторожку без окон походило. крашена в зеленую, уже выцветшую под лучами солнца краску. А когда к будке подходили, еще двое нас нагнали. Те самые, что с ним у Нивы были. Впрочем, я без проблем достал слиток, как будто из кармана, и те стали изучать. Но визуально сложно определить, оно не оно. Экспертами те явно не были. Даже на руке взвесили вместо весов. Но один сказал, явно кустарно отлиты. Сами моете где? Тут вопрос уже мне предназначался. На это я неопределенно пожал плечами. «Десять тысяч дам», — сказал тот мелкий. «Я той белой Нивы не вижу. Купили ее?» «Ну, купили. И что?» — спросил самый высокий со шрамом на верхней губе. «Меняю на машину». «Ты чего?» Возмутился второй, что эксперта играл и вместо весов был. Она в импортном варианте для заграницы. Тут два слитка, не меньше. Дорого. Мы поторговались, Я докинул еще 30 золотых червонцев и ударили по рукам. Машина была припаркована снаружи. Мне ее передали, расписку от хозяина с пустым местом, куда личные данные нужно внести. Эти трое явно перекупы. И разошлись. Я снова на автозаправку, купив дополнительно 4 канистры по золотой монете за каждую, и пополнил их. Торопился, рынок скоро закроется, уже половина машин нет, если сравнить с тем часом, когда впервые на территорию прошел, то пусто стало. Снова вернулся и, приметив двух кавказцев, продал 50 монет за тысячу рублей. Наличка нужна. И дальше искал машины. Нашел новенький красный «Жигуль», только что въехал на рынок. Припозднился сильно, но вокруг сразу столпились перекупы и нормальные покупатели. А это оказался ВАЗ-21011 с хромированной решеткой, колпаками и бамперами. Копейки я уж видел, разницу различаю. Продавал я, так понял, такой же перекуп, и цену гнал машина на вье, неделя как с конвейера. Отвел его в сторону и предложил два слитка. Этот сразу согласился. Так что получил я машину и... Да, на заправку. Снова на рынок вернулся и пошел к ряду мотоциклов. Они с автомашинами на одной площадке. Просто те чуть в стороне. И продавалось мотоциклов в разы больше, чем машин. Купил синий новенький мотоцикл с коляской. иш три. Разобрался с управлением. Хозяин помог. Научил ездить дал краткий ликбес. Быстро освоил, даже шлем был. На авторынке есть магазин, там много что приобрести можно. Купил масло, а мотоцикл на смеси бензина и масла ездит. После этого на Ниве уехал за город, катался по дорогам до самой темноты. Нет сигнала, порталы не встретились. Поэтому за час до наступления темноты поискал место и встал на берегу реки. Поставил палатку, и искупался, Готовил на костре, отлично отдохнул. Спать в полночь только пошел, а на берегу хватало костров. Не я один на природе с ночевкой отдыхал. С утра на мотоцикле, нужно его освоить, снова в Казань по утреннему холодку и на авторынок. Пару раз плутанул, но все же добрался до места. На подъезде свернул на тихую улочку и там убрал мотоцикл в одной из граней браслета. Кавказцев не приметил, пешком заходя на территорию рынка, и это хорошо. Снова к рядам мотоциклов. Время семь утра, а рынок уже полный, гул от разговоров и торговли шел. Приобрел новенький черный Урал с коляской. Даже защита из оргстекла была, и жестяная для ног. Не знал, это продавец нахваливал. За слиток золота тот легко пошел на продажу. Оформили рукописный договор купли-продажи, Заодно объяснил свой интерес, мол, мне снегоход нужен. Где приобрести можно? «Сейчас не сезон», — почесав небритую щеку, сказал бывший владелец Урала. «Попробуй в ЦУМ. Там обычно такой товар выставляют. Может, есть в наличии. С черного входа, конечно. Ну или с рук. Газеты нужно с объявлениями купить». «Понял. Спасибо за подсказку». На этом мы расстались. А я, порыкивая мотором Урала, выехал на улицу и покатил прочь. Снова на заправку. Надо топливную базу найти и там увезти топливо. Один браслет пущу на его хранение. Шесть граней по 65 тонн надолго хватит. Снова вернувшись, хочу еще что присмотреть. Когда еще в этом времени буду? А хотел «Москвич» приобрести, поновее. Ну и стал бродить, ходить. Четыре москвича обошел, когда подошел к новому, оранжевому москвичу 412 и стал договариваться. Но тот заслиток сразу и охотно согласился. А когда передал и документы оформили, меня раз, и взяли под руки трое, и мелькнули перед носом красными корочками. Владельца, к слову, не тронули. Тот шаг в сторону сделал, чтобы не мешать. Что хотели сказать, не знаю, облучил их всех сонником. Локально, на 5 метров вокруг. После этого сел в машину и уехал. Оплату оставил у хозяина, все честно. Документы о продаже на руках, как и документы на машину. Снова на заправку. После этого, сменив машину на мотоцикл Иж, стал кататься по городу. Приобрел в киоске газеты, свежие и старые, и стал пересматривать. «Мне снегоход нужен. А иначе как?» Зима в очередном мире, и снова на лыжи вставать? Нет уж, если закупаюсь, так закупаюсь. На авторынок вход заказан, там теперь серьезная засада ждать будет. А вот так приобрести в городе, то почему и нет? Подумав, сменил Иш на Урал. Да прикинул тут. Кто-то слил, что я вчера золотом платил, это вроде незаконно. И сотрудники милиции прибыли на рынок. А вдруг снова появлюсь? Опоздали с утра, Урал я уже купил. А вот кто слил, поди, знай. Это может быть и владелец Ижа. Рисковать не будем.